Москва. Слитком. 14 часов 15 минут. Проблемы с мигрантами из ближнего зарубежья в Москве и Подмосковье всегда стояли очень остро. Обращения главы Совета при Президенте России по правам человека к правительству помогали мало, и председателю Следственного комитета приходилось вмешиваться в ситуации, возникающие в результате поведения приезжих, совершающих все больше преступлений. Что в ковидные времена, что в нынешние, после ковидные, мигранты продолжали жить в соответствии со своими племенными укладами, отрицающими законы добрососедства, что бы ни обещали их религиозные лидеры. И в разборке азиатов с жителями деревень Подмосковья и в самой столице приходилось вмешиваться и следкому, и Росгвардии, и полиции, и ФСБ. Не раз сталкивались с представителями южноазиатских диаспор и следователи Баринова, занимающиеся особо тяжкими преступлениями. Вот и сегодня его вызвал к себе директор Новиков и положил перед полковником отпечатанную на бумаге сводку происшествий. «Читай». Баринов уже знакомился с делами, но вслух об этом говорить не стал. Пробежал глазами два листа текста, поднял взгляд. «Поделкова?» «Только что сообщили». Хмуро сказал Новиков, посмотрев на экран компьютера. «Посылай своих». «Примерно такой же случай был в Софьино». Новиков поморщился. Речь шла о жестоком избиении тринадцатилетнего мальчика в селе Софьино уроженцем Таджикистана за то, что тот носил футболку Я русский». Но вместо того, чтобы предпринять меры по наказанию виновного, полицейские предупредили о жалобе самого негодяя, и мальчишку избили повторно. Пришлось заводить уголовные дела как на таджиков, так и на полицейских, допустивших беспредел. В нынешнем случае повторилась примерно та же ситуация. В Поделково были избиты мигрантами сестры Шулепины за то, что обе носили короткие платьицы. Одна из них, двенадцатилетняя Шура, умерла в больнице. — Вот морозки! — сжал зубы баринов. — Беру дело на личный контроль, — сказал Новиков. — Квалифицируйте его как сговор с целью убийства и разжигание межнациональной розни. Пусть сядут на двадцать лет. — Слушай, Евгений Павлович. — Ты кто у тебя свободен? — Никто, все в работе. К сожалению, важных дел хватает. «Кстати о Сомове. Чем он занимается?» «Делом из Томина. Физика, умершего утром?» «Так точно. Знаешь, что его застукали в квартире физика?» «Что значит застукали? Он ведет расследование». «Сейчас поймешь. Что там произошло? Зачем ты направил в Дубно именно Сомова? Он же важняк. А истомин умер от остановки сердца. Медики ведь подтвердили?» Появились дополнительные факты, связанные с работой Истомина в ОИАИ. Он исследовал чисто теоретические гипотезы коллег об энтропийных процессах. Но при этом создал какое-то устройство, в изменяющее время, по словам Сомова. Я направил ему в помощь Ветлову. — Ветлову? — не сразу сориентировался председатель СК. Она только что вышла из отпуска. — Хорошо. Вернемся к нашим баранам. Каким образом устройство Истомина изменяет время? И почему вообще речь зашла о времени, если он занимался энтропией? — Убить эти категории взаимосвязаны. Сомов и сам окончил физмат, поэтому ему легче будет разобраться с такими вещами, но подробности я пока не знаю. Дело в том, что мне несколько минут назад звонил Масолов. — Замберегового? Баринов имел в виду министра обороны. От его людей, посланных к Истомину, и отшил Сомов в резкой форме. В чем дело?» Полковник помянул следователя недобрым словом. Истомин работал под присмотром военных. «Тем более, зачем нужно было тянуть тигра за хвост?» Я выдал ему карт-бланш боевого применения. Новиков потемнел, глаза генерала наоборот налились тигриным свечением. Кириен Валерьевич, ты что творишь? Не хватало еще нам драки с оборонщиками?» «Дело в том, Евгений Павлович, что любая задержка расследования делает дело чревато катастрофой. Сомов уверен в этом на все сто процентов. А если мы сейчас начнем передавать материалы расследования военспецам, задержка неизбежна». «Что там происходит? Ты можешь объяснить толком?» Баринов поерзал на стуле. — Возможен взрыв. — Взрыв? Тем более надо отдавать дело людям Масолова. В случае чего они и будут отвечать. — Обвинят нас. Новиков пожевал губами, не сводя горящих глаз с полковника. — Ладно, подождем. Пусть Сомов срочно подготовит отчёт и представит лично мне. — Разрешите идти? — Иди. И не дай бог нам ошибиться, Кирьян. Какой-то пустяк может стать таким провалом, что до конца жизни не моешься. Сделаю все, что необходимо. Пообещал Баринов, подумав, что в случае провала конец жизни может наступить намного раньше ожидаемого. Из кабинета он позвонил Сомову. Связь почему-то была никудышная, терялись слова и знаки препинания. Лицо Никифора то и дело передергивали электрические зигзаги. Но, в конце концов, Баринов услышал «Буду позже». Потом связь окончательно оборвалась.